Глава пятая. Их было бесчисленное множество. Мне кажется, даже сейчас, когда я закрывала глаза, я видела глубоководных фервернских. Десятки драконов, которые пришли на наш зов вслед за своим лидером. Их пламя, начинавшееся с невом, мощное, яростное, сильное. Такое же, как я чувствовала в Бене, только усиленное многократно за счет всех окруживших нас зверей. Казалось, могло уничтожить. Разорвать на части, даже если бы драконы ничего не сделали. Просто самим фактом своего существования и своей близости. Но я не боялась. Возможно, потому что самое страшное для меня заключалось в огненной лихорадке моих детей, а не в потоках сумасшедшей силы, проходившей сквозь моё, будем откровенны. Хлипкое для такого человеческое тело. И не в том, что драконы замкнули нас в круг. Роа и Риа смотрели на пришедших во все глаза. Кажется, даже забыли про жар, сжигающий их. А может быть, он начал отступать сразу, как только глубоководные вышли на сушу. Часть из них, правда, осталась в воде, часть расселась на побережье. Двойное кольцо, которое возглавлял их лидер — массивный и синий-чёрный зверь с мощными шипами на крыльях, на спине, на голове. Он сел рядом с Беном, и я не представляю, каким образом, но они общались. Потому что именно с его помощью черное пламя сначала потянулось к детям, а потом сквозь них, из них, наружу. В тот момент, когда ладони Бена, лежащие на груди Риа и Роам, охватила ярость клубящегося черного огня, я поняла, а скорее почувствовала, что мои дети спасены. Пламя вырвалось из них. То, что их убивало, больше не могло причинить им вред. Роа и Риа потеряли сознание. Их сразу же доставили в клинику Ферверна, где ими занимался Орден. Насколько я поняла, лучший специалист Торнгера Ландерстерга. И Орден даже констатировал факт, что с детьми все в порядке. Жар спал. Никаких больше страшных симптомов, никаких больше ужасов огненной лихорадки. Они даже из бессознательного состояния просто сами перешли в сон. И теперь сопели на кроватках рядышком. Правда, с кучей беспроводных датчиков на всякий случай. Но я уже понимала, что можно выдохнуть. облегченно. Пусть даже Арден сказал, что пару дней он за ними понаблюдает, просто чтобы исключить вероятность рецидива. Теперь я могла дышать спокойно. Даже несмотря на то, что опять случилось с моей рукой. Узор снова ожил и полыхал всеми оттенками черного с вкраплениями красных искр. К счастью, не загорался, когда я прятала его под выданным мне медицинским халатом. И, наверное, не будь всей этой ситуации, я бы отреагировала по-другому. Сейчас же, когда напряжение и страх за жизнь близнецов, сдавливающее сердце стальными тисками, остались в прошлом, я чувствовала себя легкое как облачко, готовая взлететь прямо из этого кресла и парить под потолком. Мне невыносимо хотелось спать, но заснуть не получалось, и вовсе не потому, что я сидела в кресле, нет. Кресло было настолько удобно, насколько это вообще возможно. Я же хотела просто увидеть, как мои РР откроют глаза — хотела позвать их по именам, сказать, что теперь все будет хорошо и спросить, как им драконы. Впрочем, кое-что я смогла сделать уже сейчас. «Люблю вас», — прошептала тихо-тихо. Светлые волосики дочери разметались по подушке, она спала, приоткрыв рот. Что касается Роа, он свернулся клубком на боку. Он всегда так спал, словно постоянно напряженный и серьезный. и от этого еще больше похожей на отца, которому я сейчас обязана их жизнью. Ему и глубоководным Фервернским, которые все таки откликнулись на наш зов. Удивительно, но они и правда пришли, когда мы были все вместе и когда Ландерстерк с войском своим Ирограндским очистили берег. Бен оставался на берегу, когда нас увозили, и драконы еще были там. По-моему, туда опять вернулся Ландерстерг. И что они там собирались делать, я пока не знала. Но это было и неважно. Важное, самое главное сейчас было передо мной. Я улыбалась, глядя на своих малышей. И снова и снова мысленно благодарила всех, кого только можно за их спасение. Они там втроем. Донеслось до меня из-за двери. Вообще-то в этом центре была хорошая звукоизоляция. Но на том, чтобы дверь была приоткрыта, настояли мерк Хандара. Местный аналог вальцгардов. Поэтому все, что происходило за дверями, было слышно. За дверями, кстати, стояли и те, и те, фервернские, и рогранские военные. Что снова наводило на воспоминания. «Значит, вы видите ее оттуда», — раздался голос Бена. Я поднялась. Я тоже хотела с ним поговорить, и многое хотела ему сказать. Не о прошлом. О том, что случилось вот только что. О том, что, если бы не он, Ее и ребёнка, который сейчас с няней, нужно будет отправить в Зингспред. Своих детей я забираю в Рагран. Я останавливаюсь, если не сказать спотыкаюсь. На меня вдруг разом обрушивается все, что произошло, и вдогонку падают его слова, в которые я никак не могу поверить. Хочу, но не могу. Я все еще не верю в то, что он может так поступить, хотя сама же сто раз думала об этом. Отступаю потихоньку, пячусь к креслу и опускаюсь в него. Руки на подлокотниках, спина прямая. «Давай, попробуй забрать моих детей, Вайтхен. Посмотри, что у тебя из этого выйдет». Заходят двое вальцгардов. Они новенькие, или я с ними в прошлом не пересекалась. Но, видимо, они рассчитывают увидеть хрупкую, беззащитную женщину, которую можно так легко вывести из палаты ее детей. «Реамытроу», — начинает один. «Эсса», — подсказывает второй. «Эсса итроу пойдемте пойдёмте с нами». «Зачем?» — интересуюсь я. Вальцгарды переглядываются. Видно, что им тоже слегка не по себе, но они военные, поэтому слаженно шагают к моему креслу. Я вцепляюсь руками в подлокотники, силой сжимаю пальцы. «Чтоб тебя дракон сожрал и непереваренным выблевал, Вайтхен! Ты даже сам боишься сюда зайти? Боишься сказать мне все это в глаза, или как?» «Будешь стоять и смотреть, как меня потащат по коридору?» Тро, Эсса, пожалуйста, пойдемте с нами, не будем будить детей». «Ах, ты ж гаденыш, детей он будить не будет». «Я абсолютно согласна, что после случившегося их не стоит будить. Еще сильнее сжимаю пальцы на подлокотниках. И я тоже очень устала, поэтому оставьте меня в покое и выйдите». «Нас волят». Как-то обреченно сообщает один второму. Или мне. А мне плевать. В кои-то веки мне плевать, потому что так быть не должно. Нельзя забирать детей у матери. Нельзя забирать у детей мать, сколь бы звезданутый и могущественный ни был их отец. Да будь он хоть творцом всей Вселенной. Судя по всему, у одного Вальцгарда срабатывает инстинкт «Приказ превыше всего», и он шагает ко мне. Рывком выдергивает из кресла. Я даже не понимаю, на что он там нажал на запястьях, что у меня разжимаются пальцы. Я не кричу только потому, что спят мои дети, и я не хочу их пугать. Но то, что я не кричу, не значит, что я не стану биться до последнего. И упираюсь ладонями ему в грудь, в отчаянии и силой, с желанием оттолкнуть так, чтобы он вылетел из этой палаты сквозь дверь и врезался в Вайтхана. А Вайтхан врезался куда-нибудь головой и начал думать о том, что он сейчас делает. Вспышка. И меня отбрасывает в сторону, а Вальцгард действительно летит. Через всю палату, на глазах у совершенно чешуевшего напарника, врезается в стену и сползает по ней. Я же с изумлением смотрю на клубящееся над ладонями черное пламя и узор, который сияет, как ночной зингсприд. Внутри меня клокочет нечто чужое, звериное, незнакомое. Мне кажется, если я сейчас открою рот, то натурально зарычу, как драконица. Ни звука, ни вздоха, ничего. на мгновение мам а за что ты стукнула вальцгарда я возвращаюсь в реальность от голоса своей дочери роа и риа сидят на постели и переводят взгляды с улетевшего вальцгарда и помогающего ему подняться напарника на меня вместе с реальностью возвращаются звуки запахи ощущения знакомые человеческие я моргаю пытаясь осознать То, что над моими ладонями тает дымка. И что она из себя представляет? Что-то мне подсказывает, что осознавать надо быстро, а главное, как это сделать второй раз. Теперь уже с тем, кто вошел в комнату и реально может вытащить меня отсюда. Забрать у меня моих детей. Что здесь происходит? Холодно интересуется Вайтхан. Балет. Выдаю я. Раньше, чем успеваю себя остановить. и вижу, как от гнева и ярости темнеют его глаза. «Оставьте нас». Коротко командует он, и вальцгарды с явным облегчением испаряются. Я не спешу убирать руки, пусть посмотрит, на что я способна. А он смотрит и, судя по всему, начинает понимать, что я теперь тоже не беззащитная VR. Не знаю, откуда что взялось и во что это выльется, но сейчас для меня это не важно. Важно то, что во мне есть чёрное пламя, и я могу защищаться. Я правда думаю, что я смогу защититься от него. Стою между ним и детьми, закрывая их собой. «Мам!» Рея подползает к краю кроватки и тянет меня за рукав. «Мам, я домой хочу». В этот момент я вспоминаю всё то, о чём думала до появления Вайтхана, до его слов. Нет, быть сожженным драконом для него слишком мало. Я же перепугала детей, а Ро так вообще смотрит так, будто собрался драться. Все хорошо. Я поворачиваюсь к дочери, наплевав на того, кто возвышается над нами горой. Все хорошо, звездочка. Я случайно ударила Вальцгарда, потому что во мне теперь есть пламя, и в вас тоже. Как? Рея широко распахивает глаза. Мы же Ниртханы, мам. сосредоточенно произносит Ро. Как такое могло случиться? Пауза, то коротенькое мгновение, которое я беру на то, чтобы сообразить, что ответить, обходится мне слишком дорого. Вайтхен шагает ко мне, я оборачиваюсь, но слишком поздно. В шею входит короткое жало иглы, и мир начинает темнеть. Последнее, что я слышу, когда он подхватывает меня на руки. «Ваша мама устала. Ей нужно немного отдохнуть. Отдельно от вас».